и, дрогнув голосом, произнес «Сто тысяч!» «Да вот именно! 100 тысяч! И ни одним су меньше!» Я понял, он назвал такую огромную сумму, чтобы обозначить точку, с которой начнется торговля. Но лорд Руперт пропустил сказанное мимо ушей. «От вас пахнет дешевым к а л ь в а т о с о м из гнилых яблок, сударь!» сказал он наконец. Да засор удивился, понюхал свой парик. «Почему гнил их?»